Через три дня опасность миновала, но в доме не было ни куска хлеба. Получка Себастьяна ушла на лекарства. Только уголь удавалось добывать даром, но уже несколько раз детей прогоняли из депо. Миссис Герхард мысленно перебирала все места, куда можно было бы обратиться в поисках работы, и без всякой надежды на успех отправилась в отель. и вот Чудом ей повезло. — Сколько вы хотите? — спросила старшая горничная. Миссис Герхард никак не думала, что ее станут об этом спрашивать. Но нужда придала ей храбрость. — Доллар в день не слишком много? — Хорошо, — сказала старшая горничная. — В неделю наберется работы примерно дня на три. Приходите каждый день после полудня, и вы вполне справитесь. — Спасибо вам, — сказала миссис Герхард. — Можно начать сегодня же. — Да. — Пойдемте, я покажу, где ведра и тряпки. Отель, куда они так неожиданно попали, был для того времени и для города Колумбуса весьма примечательным заведением. Колумбус — столица штата насчитывает 50 тысяч жителей, притом тут всегда много приезжих. А стало быть, в городе должны процветать отели и гостиницы. И это обстоятельство использовалось наилучшим образом, по крайней мере, так с гордостью полагали сами горожане. Пятиэтажное здание внушительных размеров стояло на центральной площади Колумбуса, где находились также законодательное собрание штата и крупнейшие магазины. Просторный вестибюль отеля недавно был отделан заново. Полы, мраморная облицовка стен тщательно протирались и сверкали белизной. Наверх вела великолепная лестница с перилами орехового дерева и медными прутьями, придерживающими ковер на ступенях. В одном углу вестибюля Видное место занимала стойка, где продавались газеты и сигары. Под лестницей была конторка, за которой дежурил портье. И помещение администрации отеля все было отделано деревом лучших сортов и увешано газовыми рожками, новинкой того времени. В конце вестибюля помещалась парикмахерская. За дверью виднелись Кресла и сверкающие бритвенные приборы. Перед отелем всегда можно было видеть два или три амнибуса. Они подъезжали и отъезжали в соответствии с расписанием поездов. В этом роскошном караван-сарае останавливались крупнейшие политические и общественные деятели штата. Несколько губернаторов поочередно избирали его своей резиденции. Оба сенатора из Конгресса Соединенных Штатов, когда дела призывали их в Колумбус, неизменно занимали здесь номера люкс. Одного из них, сенатора Брендера, владелец считал почти постоянным своим жильцом, поскольку у этого старого холостяка не было в сущности другого дома в Колумбусе, кроме отеля среди прочих менее оседлых постояльцев были члены конгресса законодательного собрания штата а также кулуарные политики коммерсанты адвокаты врачи словом кого там только не было вся эта разношерстная публика приезжала и уезжала и отель жил калейдоскопически пестрой и суетливой жизнью мать и дочь Внезапно, закинутые судьбой в этот ослепительный мир, были безмерно напуганы. Они едва решались к чему-либо притронуться. Широкий, усланный красным ковром коридор, который они должны были подмести казался им величественным, как дворец. Они не смели поднять глаза и говорили шепотом. Когда же пришлось смыть великолепную лестницу и чистить медные прутья и решетки, обеим понадобилось призвать на помощь все свое мужество матери, чтобы преодолеть робость, дочери, чтобы побороть стыд. Ведь она должна заниматься этим на виду у всех. Под ними раскинулся огромный вестибюль, и все, кто там отдыхал, курил, входил и выходил, могли видеть их обеих. — Как тут красиво, правда? — шепнула Джовенгева и вздрогнула от звука собственного голоса. — Да, — тихо отозвалась мать, стоя на коленях. Она неловкими руками усердно выжимала тряпку. — Наверное... Чтобы здесь жить, нужно очень много денег. — Да, — сказала мать, — не забывай протирать вот тут, в уголках. Смотри, сколько грязи ты оставила. Дженни, огорченная этим замечанием, усердно взяла за работу и терла изо всех сил, уже не смея больше смотреть по сторонам. Старательно, не жалея рук, они работали до пяти часов. На улице уже стемнело, и вестибюль был ярко освещен. Они кончали мыть лестницу. Оставалось всего несколько ступеней в самом низу. В это время отворилась широкая двустворчатая дверь, которую то и дело распахивала, впуская с улицы струю холодного воздуха, и вошел высокий, Немолодой человек в цилиндре и широком плаще военного покроя. Он резко выделялся на фоне праздной толпы. Сразу было видно, что это важная особа. Лицо у него было смуглое, со строгими чертами, но открытое и приятное. Над блестящими глазами нависали густые черные брови он на ходу взял с конторки уже приготовленный для него ключ и стал подниматься по лестнице. он не только осторожно обошел пожилую женщину с тряпкой но и снисходить намахнул ей рукой словно говоря ничего я пройду в эту минуту дочь выпрямилась и оказалась с ним лицом к лицу по ее глазам было видно как она испугана тем что очутилась у него на дороге Он приветливо улыбнулся и кивнул. «Напрасно вы беспокоились», — сказал он. Дженни только улыбнулась в ответ. Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий чистый лоб. Волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья и надежд. Всего, что так высоко ценит человек уже молодой Затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Это был достопочтенный сенатор Джордж Сильвестр Брендер.